Глава 14. А мне кажется, вопрос только в цене, сказала Настя, после чего все присутствующие удивлённо посмотрели на неё. Что? И так понятно, что мы влезем в эту заварушку, потому что своих порас**ть нельзя. Оружейника, если честно, мне не сильно жалко. Он слишком уж хитровыдуманный, но Арам, Анжела, Лаки это совсем другое дело. Но при этом нам надо ещё что-нибудь и в клювике унести, верно? Верно, солнышко, верно. И я даже знаю что. Нам нужен ещё один корабль, причём на этот раз не проголочные корыта времён, о которых даже историки ничего не помнят, а что-то основательное. Рувим хочет, чтобы мы встали под его знамёна, значит, пусть платит и платит тем, что нужно нам. а не тем, что он сам хочет дать. Не знаю, не знаю, Гольд скривил рот. Там делят власть, значит, мясорубка будет ещё та, следовательно и потери могут оказаться серьёзные. Мы получим некую выгоду, но при этом здорово ослабим свои позиции. Народу в Сватбурге и за его пределами, конечно, теперь живёт немало, но бойцов среди них не так много, как хотелось бы. Да, они, возможно, снова вернутся обратно, но время сват, время, пока они придут, пока мы их снова подготовим. И в твоих словах есть горизонт, признал я. Потому давайте оставим окончательное решение до того момента, когда мы встретимся с Рувимом. В конце концов, может оказаться так, что в наших услугах уже и смысла нет. Поскольку в Новом Вавилоне за эти дни началась та самая резня, о которой идёт речь, и там всё уже поделили. Запросто, подтвердила Настя, которой, похоже, очень хотелось, чтобы я оказался неправ. Очень уж у неё глаза блестели, грела её мысль о большой драке, в которой можно принять участие. Значит, завтра снова в путь? Выходит, что да, я потянулся. «Ох, как все это хлопотно! Ну вот не получается у меня дома больше пары дней посидеть. То туда сплавай, то сюда сходи. Да еще Тора с Джебе я, как назло, с атомщиками отправил. По-любому они не успевают к нам присоединиться. Плохо!» «Или наоборот», — заметил Голд. «Пусть с Джекой хоть пара хороших бойцов останется. Ты же ведь почти всех остальных с собой заберешь отсюда, верно?» «С тобой неинтересно общаться», — притворно разозлился я. «Все-то ты заранее знаешь». «Так работа у меня такая», — к канцельерий усмехнулся. «И еще, когда будешь говорить Жеке о том, что мы едем воевать, а он остается на хозяйстве, позови меня, хочу на это поглядеть». «Значит, я еду с вами», — обрадовался ювелир. «Ну, слава богу, так мне надоело тут сидеть». Вообще-то у меня к тебе другое задание имелось, возразил я. Есть мнение, что именно ты станешь главой нашего форпоста там, откуда мы только-только вернулись. Какого форпоста? озадачился мой старый приятель. Сейчас не понял. А об этом мы тебе расскажем вечером у большого костра, приободрила его Настя. Поверь, тебе понравится. Самое странное, что моя подруга оказалась права. Я, если честно, думал, что ювелир, узнав вечером о том, какую участь мы ему уготовили, сначала начнёт печалиться, а после перейдёт к доводам, поясняющим, от чего данное дело ему не по плечу, но нет. Всё получилось ровно наоборот. Во время рассказа я то и дело поглядывал на его бородатый профиль, подсвеченный пламенем костра. и видел, что ему по душе то задание, что мы для него припасли. Слово форпост в рассказе не прозвучало, разумеется, незачем большинству и тому же зоргану, который пришёл на мероприятие, знать про все наши планы. И ещё я на всякий случай не упомянул о драконах и Каменоломне. Это тоже ни к чему. Увы, но и прогнозы Голда сбылись. Потому Жекан на вечерних посиделках сидел мрачнее тучи. Хорошо хоть вообще пришёл. Нет, его можно понять, он всю жизнь был на переднем крае, а тут то и дело приходится на хозяйстве оставаться. Кому такое понравится? Тем более, что Марика, присутствующая при разговоре, сразу же категорично заявила, что едет с нами, а на мою робкую попытку воззвать к её совести только фыркнула. Нет, всё же плохой я лидер. Другой бы плюнул на то, что эти двое являются старыми и верными друзьями, да и сказал: "Я главный, моё слово закон". А я что-то всё мнусь, пытаюсь договориться, как-то смягчить углы. Неправильно это. Признаюсь честно, иногда я начинаю думать о том, что лучше бы я тут своих друзей вовсе не встречал. Наверное, это не очень красивые мысли, но тем не менее, это так. Просто там, где с остальными мне достаточно просто поговорить, здесь приходится такие танцы народов мира устраивать, что противно становится. Да ещё Марика. Вот зачем она напоследок меня за шею начала обнимать? Пусть даже и в шутку. И так Жеко злой стоит, а тут ещё и это. Ту. Одно хорошо, сами посиделки задались на славу. Правда, я снова поймал себя на мысли о том, что среди тех Кто расположился вокруг традиционного костра, большей частью незнакомые лица. То ли новички в Сватбурге появились, то ли я тех, кого раньше уже видел, не запомнил, фиг знает. Хотя первое вероятнее, конечно. Раньше помню, места на площади всем хватало, причём с лихвой. А теперь однако в дворе да люди сидят. Разрослось народонаселение, разрослось. Что тут говорить? Вон фрау растаралась Рыбину приготовили такого размера, что она с Васильком может поспорить в длине. Так её всю изъели от вытянутого рыльца до хвоста, один костяк остался. Кстати, ничего себе монстры в реке водятся, а? И ведь наши их ловить наловчились при помощи гарпунов, что им Ренди смастерил. Называется эта рыбина белуга, так мне объяснили. Вкусная! Мне так думается, что скоро в крепости народу места точно не хватит. И так, насколько я понял, народ чуть ли не валетом в домах спит. Значит, самое время начать расселяться вокруг крепостных стен. Вон пасечник и друзья-виноградари живут на своеобразных выселках и не, ничего. Нет, есть риск, конечно, не спорю. Степь, она под боком и не дремлет, но скученность тоже до добра не доведет». Тем более, что и нашими стараниями народ тоже пребывает, хотя и не так активно, как самотёкам. Опять же, можно что-то вроде дополнительной крепостной стены смастерить из брёвен, протянуть её от основной и замкнуть на обрыве. Какая никакая озащита. Правда, это сильно масштабная стройка, материала надо очень много. Даже если брёвна по реке сплавлять, всё равно быстро такое не построишь. Короче, пусть на эту тему Дарья со товарищи размышляет, а мне потом идеи и планы конспективно излагает. Она у нас главная по хозяйству, ей и карты в руки. А у меня других забот полон род, и первая из них Рувим. Я ведь почти уже решил для себя, что мы впишемся в его расклады, но God Gold посеял в душе зёрна сомнения. Не хочу я, чтобы мои бойцы для него каштаны из огня таскали. Ясно же, что этот хитраван станет именно нами затыкать самые опасные участки. Нас не жалко, мы же по сути наёмники, пушечное мясо. Нам заплатили за то, что мы умрём. Опять же, чем нас меньше, тем ему лучше, а если все полежим, так и вовсе праздник. Случай подобный сразу можно отправить в Сватбург 2-3 десятка ребят покрепче. под предлогом силовой союзнической поддержки, после тихонько вырезать оставшихся функционеров и захватывать власть. И все дело в шляпе. Прирос властитель Рувим одной колонией, пусть и удаленной от нового Вавилона. Оно, собственно, не критично и в чем-то даже удобно. Кстати, мы ведь и не только в боях полечь можем, но и после, если основную часть отряда выбьет, Его остатки перестрелять задача не из сложных. Так что есть над чем подумать до того, как мы увидимся с властелителем дома Земноморья, есть и о том, какую цену он заплатит за то, чтобы я сказал да тоже. Впрочем, с призом я раньше определился, но теперь точно решил. Это должен быть очень хороший корабль, такой, чтобы Одисс сказал что-то вроде мама моя, какая цацаца. Кстати, последние чувства особой радости по поводу скорого отбытия из Вадбурга совершенно не испытал, начав мне объяснять, что корабль у нас не железный, а деревянный, потому ему отдых нужен, как и отважному капитану. С последним я согласился полностью, заявив, что тогда, пока капитаном побудет Павлик. После чего Адесит возмутился ещё сильнее. заявив, что от кого от кого, а от меня он такого паскудства не ожидал и убежал готовить Василек к отплытию. Даже кусок белуги не доел, вот как впечатлился. Ну а самым трудным моментом в этом всем был отбор тех, кто отправится с нами. С наемником ушел довольно большой отряд, причем отлично подготовленный, вот только весь ли он цел. Мы знаем о том, как все сложилось на римской дороге. А вот что раньше с ними приключилось. Нет, опять же, я не вправе огалять защиту крепости. Новые земли, новые ресурсы и добыча это прекрасно, но главное не приобрести новое, а сберечь старое, ибо ради него всё происходящее и затевается. Хотя Жэко мне взять всех, кого я хочу, и не дал бы. Он за каждого человека боролся, напирая на то, что там всё равно будут воевать числом, а не умением. потому мне и волчата сгодятся. Я же аргументировал тем, что он, между прочим, еще и Тора и Джебеа заполучил, которые одни десятка стоят. В результате на Василек загрузилось помимо меня два с половиной десятка бойцов, из которых добрая половина никогда в серьезных переделках и не бывала. Охота за окунем и пара стычек с особо нахальными степняками в счет, разумеется, не идут». «Но зато со мной Азиз, Голд, Настя, Марика, Фира уже неплохо. Опять же, я был рад видеть Флая, который быстро набрал былую форму. Он все же с нами в походе за добром из второго бункера был, шутка ли? И не важно, что он сам этого не помнит. Еще я отбил у Жеки Китти, Амиго и Флаки, которые в случае чего должны были заменить нас на командных постах». Им я доверял, а ребята здорово замотарели за прошедший месяц, особенно Китти. Ей-ей, она скоро кое-в чём с Настей поспорить сможет. Протяжный гудок разнёсся над спокойной рекой. Те жители Сватбурга, которые не поленились встать ни свет ни заря, чтобы нас проводить замахали руками, и крепость вскоре скрылась от наших глаз, исчезнув в густом утреннем тумане. Как и не были дома, вдруг меланхолично заметила Марика, устроившаяся на левом борту василька. Опять дорога. Но лично мне так больше нравится жить на белом свете, пусть и даже и иллюзорном. Когда пускаешь где-то корни, тебе есть чего терять? А если есть чего терять, то ты начинаешь бояться будущего, что для солдата не допустимо. Страх дерьмо, согласилась с ней Настя. Тем более здесь, где смерти нет. Смерть везде, смерть, возразил Голд. Да, после гибели мы все непременно воскреснем. Вот только это уже будем не мы. И я не про то, что, возможно, наша новая встреча вовсе может не состояться. Нет, о другом речь. Не дуры поняли, упёрлась в борт спиной Марика, а после положила руки на поручни. Только и мы о другом говорим. Сват, а ты чего молчишь? Так вы уже все сказали, мне добавить нечего, зевнув, ответил ей я. Спать пойду, чего и остальным советую. А вы обе назначаетесь караульными, коли вам охота языки почесать. Что приятно, места, мимо которых бодро шлепал по воде наш пароходик, мне лично потихоньку становились родными. В том смысле, что это была уже не терра инкогнито, Я узнавал берега излучины, притоки, благо шёл мимо них не в первый раз. Правда, более обитаемыми они за это время не стали, хотя присутствие какой-никакой цивилизации всё же чувствовалось. Несколько раз над лесом мы видели столбы дыма, но не такого, какой случается при пожарах, а скорее бытового характера. Это означало одно: там есть жизнь, там есть люди. Странно, правда, что они забились в чащу вместо того, чтобы тянуться к воде, которая для человека всё. Впрочем, кто знает, что стало тому причиной. И народ разный по реке ходит, и лидеры разные встречаются. В любом случае, мы на карте эти места отмечали. При оказии стоит побродить по лесу, поискать тамошних обитателей. Но самая поразительная встреча случилась к вечеру этого дня, когда солнце уже повисло над самыми верхушками деревьев. На широкий правый берег из леса выбежали люди, которые, похоже, чуть раньше наоборот в нём прятались. Радостно заголдели и начали размахивать руками, давая нам понять, что рады такой встрече. Мало того, я расслышал в их шумном гомоне слово Сватбург, которое было повторено несколько раз. Правь к берегу велел я Одиситу. Надо разобраться, что тут к чему. Нет, ну правда же, интересно. Покидать борт корабля я не стал, но это и не требовалось, ибо глубины тут были изрядные, потому подойти к странной и стоит заметить, многочисленной пёстрой компании получилось довольно близко, настолько, что можно было без труда общаться. ёстрый, потому что одеты они были, мягко говоря, очень разнообразно. Прямо средневековый бродячий театр, по-другому не скажешь. Кто в дранной майке и джинсах, кто во фраке на голое тело, а одна симпатичная девица и вовсе шегала в свадебном платье, правда, изрядно укороченном и потрёпанном. "Вы кто?" спросил я у их лидера, которого сразу же выделил из общей массы. Во-первых, только у него имелся автомат Во-вторых, он был одет по пристоению других. Ну и борода у него росла просто героическая, аж до пояса. С такой бородищей и не занять место вожака позор, да и только. И совершенно неважно, что он ростом ниже остальных, как и положено гному. Откуда и куда идёте, если не секрет? Вы из Сватбурга, ответил вопросом на вопрос гном, ткнув пальцем в сторону флага, развевающегося за кормой. Верно? Из него подтвердил я, а в чём собственно дело-то? "Так а мы туда идём?" выкрикнуло сразу несколько голосов. "Свадбург!" "О как!" удивилась Настя. "Интересное дело". А я как раз начинаю понимать, что происходит, заметил Голд. "Здаётся мне, они успели с наёмником и его людьми повстречаться, и тот, исходя из каких-то своих соображений, решил эту толпу в крепость отправить". "Похоже на правду", согласился с ним я. Вот только зачем он так поступил? Речь вроде шла только о разведке и зачистке берегов, другие задачи перед ним не ставились. Может, просто пожалел? предложила Фира. Наёмник мужик резкий, но не злой, а этих бедолаг жизнь, похоже, здорово потрепала. Или из рациональных соображений, добавила Настя. Может, среди них маги имеются или мастера на все руки. Нам бы понять «Далеко еще идти или нет?» — подал голос гном. «Что с пути не сбились, это ясно. Мы все по бережку-бережку топаем, как военный сказал, что нас спас. Вот только неделю как идем, а все не от этого сватбурга». Меньше одернула его высокая женщина, чья одежда состояла лишь из простыни, обернутой вокруг тела и подвязанной веревкой. «Два дня мы в лесу прятались от той маленькой дряни, Думаю, здесь на ночёвку встанем. Принял решение я. Омега Флай, Коршун, вы остаётесь на борту вместе с командой. На вас охрана судна. Остальные могут со мной на берег сойти, если есть желание. Теряем время, негромко сказал мне Зорган. Это не есть правильно. Проскочить в темноте нужное место не есть правильно, возразил я. Мыячков тут нет. Из нас никто точного местоположения изкомой дороги не помнит. Да и ты, полагаю, в темноте можешь её не заметить. А теперь представь, мы промахнулись, ушли дальше положенного. И как скоро мы это поймём, сколько времени потеряем, пока возвращаться станем. Я не могу на такое пойти, упрямо заявил юноша. Меня ждёт властитель. Ты наш проводник, возразил ему я. Нет, если желаешь, можешь в одиночку плыть дальше. Никто тебе и слова не скажет. Не вправе мы тебя задерживать. Лодку свою отвязывай от борта и плыви, нет проблем. Но знай, выглядеть это будет не очень красиво. О чём я непременно сообщу своему другу Рувиму. Это приятель саботаж, а то и что похуже. Так что не дури, сходи на берег, будем ухо варить, а завтра с рассветом двинемся дальше. Молодой человек помолчал, посопел, но возражать не стал. Странная компания, которая так и топталась на песчаном берегу, слегка напряглась, когда мы один за другим начали прыгать в воду и двигаться к ним. Напряглась, но всё же не разбежалась, как видно то, что для них сделал наёмник, предоставила другим обитателям нашего поселения определённый кредит доверия. Сват, выбравшись из воды и подумав о том, что надо всё же уже что-то в этом плане придумывать, Ибо надоело постоянно мокром ходить, протянул руку гному я. Рад знакомству. Гональд ответил на рукопожатие тот, а после дёрнул себя за бороду. Сват, это ты стала быть главный в городе и его окрестностях, добавила Марика, встряхиваясь как собака. Слушай, надо какие-то мостки сколотить, что ли? Ну сколько можно чуть-что и сразу за борт? Ладно, ноги промочить это ещё ничего. Ну вот так, погруть в воде, теперь полночь сушиться будем. Ты куда те мостки положишь?" подол голос с Василька одесит. "Длина какая у них будет, сама посуди". Хм. Гунольд снова дёрнул себя за борду. Так это дело совсем простое. В сборные делать надо из нескольких не сильно больших секций и по необходимости собирать их пас в пас. Если крепежи из хорошего дерева сработать и собирать аккуратно, а не шаляй и валяй, то они долго прослужат. Возьмёшься за такую работу, тут же спросил у него я: "Сделаешь такие мостки?" "Ну, и если инструмент есть, так можно", пробормотал гном, глянув на лес за своей спиной. "Правда, за ночь боюсь не успею. Пока нужное дерево найдёшь, пока его свалишь, распилешь, да и не по уму и сырой древесина такой мастерить". Тут просушенный материал нужен, и хорошо бы его ещё пропитать. Мы не слишком спешим, перебил его я. Речь не о сегодня-завтра, речь о перспективе. Что до древесины в Сватбурге она имеется в достаточном количестве, как впрочем и инструменты и подручные. А, так да, конечно, заулыбался Гунольд. Нам бы только туда добраться. — Уже не так уж и много пути осталось, — заверила его Настя, ласково улыбнувшись. — Не переживайте. — Только не дойти вам до него по суше, нахмурившись, заметил Голд. — Никак не дойти. — Как так? — ахнула полная дама в платье с оборванными рукавами. — Почему не дойти? Ее поддержали несколько товарок, начавших причитать. — Ты о чем? — уточнил я у консильери. — Поясни. Стрелка ткнул пальцем себе за спину Голд. Они её не смогут форсировать, по крайней мере, все, даже при условии, что каждый из них умеет плавать. Точно. Про то место, где большая река сливается с одним из своих притоков, тем самым, на берегах которого находится бункер, который в своё время нас чуть ли не спас, снабдив оружием и амуницией. Я забыл. А ведь там течение будь здоров какое, и расстояние от берега до берега тоже. Нет, можно пройти вверх по течению, поискать брод, продолжил Голд. Но места там не самые спокойные, если помнишь. Хотя их тут таких вовсе нет, как мне кажется. Где деревья-ловушки, где твари болотные, где большие обезьяны. А у них вон половина женщины и оружия кот наплакал. Это да, помимо автомата, с которым гном, похоже, даже во сне не расставался у наших новых друзей имелось несколько затропезных ружей, причём два из них, похоже, со ствола заряжались, и пара пистолетов сомнительного вида. По сравнению с нами времён похода вышеупомянутый бункер, они, конечно, были богачами, но в целом печальная картина, особенно если учесть, что в тех краях помнится орудовала довольно-таки серьёзная банда. Кстати, немного не в тему, но Хотелось бы уточнить, пока не забыл, щёлкнул пальцами я. Вот э ту маленькую дрянь упомянули, о ком речь? Народ загалдел, как видно, тема была животрепещущая. А бандитки, сурово зыркнул на подопечный гном. Те мигом затихли. Сама как девчонка выглядит, что твой ангел, а на деле же водёрка та ещё. Ей мало убить, ей надо, чтобы человек от страха сам себе горло был готов вскрыть. А ещё на колдуне пискнула барышня в свадебном платье. Она может сделать так, что человек на месте застынет, как вкопанный, и делай с ним что хочешь. Старая знакомая процедил Гольд. Стало быть, сменила она место дислокации и перебралась на этот берег. Выходят где-то брод есть. Ваш человек-сват крепко её банду потрепал, когда нас освобождал, добавил Гунольд. Но она сбежать успела, и не одна. С ней не меньше трёх десятков подручных ушло в лес. А мы потом от них прятались, когда сюда шли, добавила полная дама. У нас Стефании есть, вон она стоит. У неё дар чуить беду имеется. Только потому и спаслись. Так, всё интереснее и интереснее, и выгоднее. Теперь понятно, почему наёмник эту араву в Сладбург отправил. Непонятно другое, почему не выделил им хотя бы одного бойца в сопровождение. Такую Стефанию беречь как зеницу ока надо. Хотя он солдат, у него приказ, люди на пересчёт. Так что логика ясна. Опять же есть вероятность потерь, так что один человек туда, один сюда, с кем воевать после? Любопытный дар подобрался я, порадовавшись, что зоргн всё же похоже на меня по своему юношескому максимализму обидевшийся остался на борту. Это как так? Видение или что-то другое? Стефания не провидится, пояснил гном. Просто когда беда рядом, она словно заговариваться начинает, причём несёт что-то несвязное, и глаза у неё мутнеют. Вот мы тогда сразу в бурелом и забились, и через полчаса глядь, эта тварь со своим отрядом по просеке идёт. Уж не знаю, нас она искала или просто куда направлялась, спрашивать не с руки было. Стефания, невысокая девушка с нечёсанной гривой рыжих волос, стояла так, будто вовсе и не о ней идёт речь. Казалось, ей вообще нет дела до происходящего, она была погружена в какие-то свои мысли. "Мы ещё 2 дня потом там отсиживались от греха", добавил с лёгкой ноткой осуждения крепко сбитый парень с длинноствольным ружьём. "Столько времени потеряли. Зато живы остались", подбоченилась полная дама. Значит, ты чуешь зло, задумчиво повторил я, глядя на Стефанию. Ясно. Полезный талант, милая полезный. А ты не ходи, вдруг сообщила мне девушка. Он звать станет. Ты не ходи. Хоть знаешь его, не ходи. Пойдёшь, встретишь там свою смерть. Где там? спросил у неё я медленно. Кто он? Но Стефания уже смотрела на вечернее небо, на птиц, вычерчивающих в нём ломаные линии, и безмятежно улыбалась. Нет гномя, она всё же проведётся, просто талантом своим пока распорядиться в полной мере не может. Ну, и с башкой у неё проблемы это тоже понятно. Но это ничего. У меня в крепости есть те, кто дешифровкой отдельных фраз займётся. Чёрт! Взять бы её с собой, но как? Мы не на прогулку едем, свои бы голову сберечь, а тут ещё об этой малохольной заботиться. Опять же, забери её её. И это будет клин, который я вобью между этими людьми и своей семьёй. Клин, который мне не сильно нужен, потому как народ тут, похоже, для нас подходящий. Для них эта Стефания сейчас что-то вроде оберега или амулета, она им нужна. и это следует учитывать. Но и на самотёк всё пускать никак нельзя. "Одиссей!" вдруг заорала Марика. "У тебя скоп в трюме сколько лежит?" "Нисколько", тут же отозвался капитан. "Ничего у меня нету". "Врёт скотина такая заговорщицки сообщила мне моя давняя подруга. Он у Ренди один мешок точно с кузни уточил". "Ты о чём?" потряс головой я. "Поясни". Дарья заказ Рэнди дала скобы ковать, пояснила Марика. Уж не знаю, для какой своей нужды не спрашивала, но они прямо идеальны для сцепки платов. Вот самое то. Наша Десит мешок к рукам и прибрал, пока кузнец не видел. Он у него в трюме лежит, небось. А то и два. Ты же этого пройдоху знаешь. Платы идеальный вариант. Тут же среагировал Голд. «Ну да, против течения идти не сахар, но зато быстро и относительно безопасно». «Я думал о них», — оживился гном. «Но вязать нечем, и деревья валить тоже нечем. А если у вас скобы есть, да пила с топором, мы же мигом плотики смастерим». «Ребята вам помогут», — показал я на своих бойцов. «Флай, дуй за инструментом». «Мне хотелось бы убедиться в том, что вы работы закончили». и отправились в путь до того, как я сам двинусь дальше. А значит, времени у нас до утра. Китти, Фира, Марика, на вас дозор, пока все деревья будут валить, таскать и сцеплять. Настя, тоже ступай на василек и тряхани нашего капитана как следует на предмет скоб. И еще, надо бы рыбки наловить, уху все же сварганить. С удочкой сидеть некогда, вон почти стемнело, потому динамитную шашку одну принеси, мы ее... В воду шарахнем. Ну и остальное захвати ведра, специи, все, что нужно, короче. Гном оказался рукастым да нельзя. Потому уже скоро в лесу застучали топоры и заскрежетали пилы. Мало того, он еще и немалыми организационными способностями обладал. Потому каждый человек занимался своим делом. Кто пилил, кто сучьи обрубал, кто готовые бревна на берег таскал. Однако, как бы под Дарьей трон главной хозяйственницы не зашатался, он какой конкурент у нее в Сватбурге скоро появится. Впрочем, в этой пестрой компании, несмотря на ее многочисленность, лишних людей вообще, похоже, не имелось. То ли они по дороге отсеялись, то ли их вовсе в нее не принимали. Мужчины занимались постройкой плотов, женщины же, как только после взрыва множество рыбы всплыло брюхом вверх, Как-то так ловко оттеснили меня в сторону, сами её собрали, почистили, костры развели и готовкой занялись. Разве ж то только Стефания в этом всём не участвовала. Она сидела в сторонке, что-то напевала и бросала в воду маленькие камушки. Но ей простительно, не от меры всего человек всё же. Что интересно, то ли случайно, то ли спланировано, но первая порция ухи была готова как раз тогда, когда Все брёвна переместились из леса на берег. Горячее варево втянул в себя густой пар, идущий от котла Гунольд. Давно не пробовали. Так огонь добыть не велит труд, изумилась Фира. Тем более тебе, ты явно с головой дружишь. А чего на нём готовить-то? невесело спросил гном. Серьёзной жирности, которую можно зажарить, в этих краях мы не встречали. Зелёных ежей и синих змей есть, страшновато. А то же ухо ворить не в чём. Мы же в чём были в лес ушли. Ничего с собой не забрали. Да особо ничего у нас и не имелось. И ещё страшно, призналась одна из женщин. Огонь-то да дым из далека видать, мало ли кто к нему из ночи выйдет. Вот мы и просили огонь не разводить, чтобы беду не накликать. Мужчины, вы чего ждёте? Идите к столу, вернее к ведру. А вы удивился я, доставая из кармана штанов складную ложку, которой ещё в новом Вавилоне обзавёлся. А мы потом, строго сказала она, сначала едят мужчины. Да мастрой, фыркнула Настя, положив руки на пояс. Архаика. Традиция, поправила её полная дама. Так у нас заведено, но ты на женщину не сильная и похоже, так что тоже можешь идти и есть. От нашего смеха, устроившиеся было на ночь среди ветвей птицы проснулись и с гомоном взвились в небо.